Глава двенадцатая. Саша и сам не заметил, как минуло семь месяцев с его первого собеседования в компании Malik Space. За это время он сильно изменился. Многому научился и хорошо поработал над собой. У него появилась девушка, и им удалось построить отношения, которые приносили только радость, из проблемы превратившись в фактор поддержки. За это время Саша прочитал массу книг и сделал не одно открытие, но самым важным откровением – он по-прежнему считал сам принцип горизонтальной системы управления компанией. Ему казалось, что такая до гениального простая система – отсутствие иерархии должностей, присутствие иерархии целей, чего же проще – далеко вперед уходит от стандартной, вертикальной системы управления. Его восхищало, что каждый член команды вносит огромный вклад в общее дело и делает это ради общей миссии – по любви. Они словно бы работали не ради результата – Да и не ради денег. В ежедневном их вдохновенном труде важно было другое – командная работа, отношения внутри коллектива, помощь и поддержка, внутреннее соревнование и общие победы. С неиссякающим интересом Саша наблюдал, как во взаимодействии таких разных людей постоянно рождаются новые идеи, как команда сотрудничает, разрабатывая их и вместе добиваясь общего результата. Неважно, собственник ты или только что пришел в компанию, в Малик Спейс все равны, и каждый может проявить инициативу и озвучить свои предложения. Случалось, что наиболее интересные идеи приносили как раз новички, у них глаз не замылен. Более того, каждый из них обычно обладал серьезным багажом нереализованной инициативы, вот и выстреливали ребята такими идеями, что Саша диву удавался. Надо же, казалось бы, парень как парень, Такой же, как все, а фантазии сам Эйнштейн позавидует. Ладно, не Эйнштейн, но все-таки. Саше было интересно, кто же придумал и первым опробовал горизонтальную систему управления на практике. Но на все вопросы об этом Руслан только отшучивался. «Ты?» – однажды спросил Саша прямо. «Что ты? Нет!» – со смехом ответил Руслан. Большего Саша от него так и не добился. Тогда он решил найти ответ сам и несколько дней убил на поиск информации в сети. Ну, как убил? Саша нашел массу интересной информации, посмотрел ролики, узнал, как работают другие бирюзовые компании, но имени родоначальника принципа так и не нашел. Дав себе слово когда-нибудь найти ответ на этот вопрос, Саша на время сдался, отказавшись от расспросов и поисков информации. Его колесо качнулось в другую сторону. Теперь Саше часто приходилось объяснять новичкам, как работает Малик Спейс. Алина теперь занималась открытием филиалов, а компания расширялась, и постоянно приходили новые люди. Саша часто вспоминал свой первый опыт, когда Руслан практически силком заставил его показывать компанию Оксане. Как он дрожал тогда, пряча застенчивость под маской уверенного сторожила. Теперь он больше узнал о компании, больше осмыслил и совершенно не тяготился своей ролью проводника. «У нас есть совет директоров, круг компаний, есть еще группы и команды», – рассказывал Саша привычно, без тени неуверенности прогуливая новичка по офису. «В них нет должностей, есть только роли. Допустим, вот у нас команда маркетинга и команда продаж. Это проектные группы. Вот и вся организационная структура. Самый главный у нас «Руслан». Он основатель и владелец компании Malik Space. Сам он работает в разных группах. В совете директоров, к примеру, он сидит на роли стратега. В другом проекте может быть владельцем продукта. В третьем занимается упаковкой. Да-да, прямо сам. У нас было мероприятие с космонавтом, так он всю неделю принимал участие в упаковке. Сам продумывал тексты, сам их оформлял. Знаешь, все ребята, которые двигаются с нами, делают то же самое. То есть... То, что сейчас нужно компании. И в этом главное. У нас тут не надувают щеки. К тому же мы не перекладываем ответственность. У нас не на кого. Все сам, все сам. Подождав, пока новичок перестанет сдавленно хихикать, он ведь еще не знает, что в Малик Спейс они постоянно ржут, как кони, из своего позитивного настроя, без которого и крокодил не ловится, и с кокосом беда. Саша продолжал рассказ. Видишь вон того парня? Это Азат. Он крутой, у него тоже несколько ролей в разных командах. Ну, как и у меня сейчас. В продажах он ведет аудит, в команде маркетинга тестит формы, в проектных группах тестит модераторов. Не пугайся, это только на первый взгляд сложно. На практике принцип прост и понятен всем. Никто не путается, что в каких командах он делает, если кратко. Есть продавец или продажник. Это крутой человек, который напрямую работает с трафиком. В его работе много тяжелых психологических моментов, зато и радость у него такие, знаешь. Первобытно яркий, как мамонта завалить. Сделал продажу – завалил, радуешься. Есть упаковка, есть партнеры. Вон там сидят ребята, которые закрывают организационные моменты. Есть у нас роль дизайнера, ML-маркетера. Но все это только роли, они функциональные, понимаешь? Разные люди играют разные роли, все как в жизни. На самом деле большинство ребят закрывают несколько ролей, потому что мы здесь не только работаем, но и развиваемся. Ты объявление про «до неприличия много учиться» читал? Вот мы все здесь и есть такие неприличные. Любим учиться, понимаешь? Интересуемся разным. Ну, я вот несколько месяцев назад решился изучать роль маркетолога. Изучил, конечно, а ты думаешь. Теперь жду роли. У нас это нормально. Ребята постоянно предлагают себя на интересные для них роли, изучают материал, тестируют их. Это же скучно, все время заниматься одним и тем же. Не подходит роль, ну что же теперь, зато научился новому. Подходит, ну круто, работай давай. А еще мы постоянно пишем отчеты. Это сложно поначалу, я сам знаю, проходил через это. Первое время все обижался, что компания каждый шаг контролирует. Но потом втянулся и понял, насколько наша система отчетов экономит время. Все в курсе всего, что происходит в проекте, понимаешь? Есть у нас отчеты обычные, общие, то есть для всех. Их сбрасывают в чат каждые два часа. А есть особенные, дополнительные. Такие сбрасываются самурая в свой чат. Или, например, когда наша команда немного подзавалила цифры. Мы сделали себе специальный чат Malik Space и бросали туда дополнительные отчеты, экстренные. А потом, когда вышли в лидеры, убили свой лузерский чат и всей командой отпраздновали победу. Отчеты – они как индикатор. Опытному взгляду сразу видно, кто, что и как. Кто вовлечен в общие темы и старается, а кто почему-то отстал. Значит, надо… да не поругать, а узнать, что с человеком такое, что его беспокоит и мешает работать и развиваться. Что стоит за цифрами, количеством сделанных звонков, счетами, продажами? Вовлеченность. И мы, члены Тайного Ордена, можем видеть ее уже на уровне отчетов. Мы не бьем тревогу, увидев, что продаж нет. Просто мы не ждем, когда цифры упадут, а спохватываемся раньше и следим, чтобы у всех все было хорошо. Да, вот такая у нас работа. Счастье для всех и даром, и чтобы цифры не падали. По факту. Нет смысла суетиться, когда у команды запал пропал и настрой ниже плинтуса. Мы ловим проблему, пока она еще не разрослась и не распустила лапы. На то мы и корпоративные самураи. Обычно после такой лекции новичку уже не надо было объяснять, зачем делать отчеты, для чего нужны скримы и ретроспективы. Он сам все это понимал, зная общие принципы работы Малек Спейс. А больше всего Саша радовался, когда через месяц-другой в самурайском чате зажигался новый огонек. Довешний новичок примерял доспехи и получал сверкающий меч, чтобы бороться с врагами развития. Невежеством – Ленью, неосознанностью, высокомерием. В первую очередь со своими. Руслан все чаще пропадал в командировках. Двигал новые проекты по всему миру. Теперь их беседы с Сашей стали редкими, но более информативными, насыщенными. Теперь они часто разговаривали, сидя в машине Руслана и попивая кофе из мака, чтобы не занимать переговорную. Руслан говорил, откинувшись на спинку сиденья и полузакрыв усталые от частых перелетов глаза. Как часто бывало в последнее время, он рассказывал то, что Саша вроде и сам знал, но вот четко сформулировать пока не собрался. «Я разделяю задачи на три уровня», – неторопливо рассказывал наставник. «Понимаешь, основатель компании должен понимать, что он делает и зачем, и представлять себе, от каких действий или событий постоянно зависит результат работы компании, а какие факторы, наоборот, влияют единожды. Допустим, руководитель посетил наш мастер-класс по построению команды. Если он в итоге внедрит у себя в компании какие-либо опробованные нами инструменты, это глобально повлияет на его бизнес. Запустятся процессы, вырастут модераторы, команда начнет саморганизовываться, и рано или поздно бизнес пойдет без участия руководителя. Без ансамбля. Понимаешь? Ведь так всегда. Сначала ты запускаешь процесс и тратишь время и силы, чтобы вырастить свою команду. Потом вмешиваешься в рабочий процесс все меньше и меньше. А после его все отходишь в сторонку, весь из себя счастливый и свободный миллионер. Но есть другой вариант. Руководитель компании говорит. Ай, это бодяка про управление. Мы это уже сто раз слышали и даже мельком видели. Знаем, эта фигня не работает. И продолжает бежать в упряжке, тянуть, решать по факту задачи второго уровня. Работать руководителем-контроллером, присматривать, суетиться. Или вообще опускается в задачи третьего уровня. Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Принимается дизайн рисовать, тексты писать. А там и вовсе запрягается в плуг и тянет все, напрочь забывая о запуске процессов и задачах первого уровня. Это большая ошибка. Именно потому, что руководитель обязан оценивать себя и команду и решать, чем компания будет заниматься. Его задача – понимать, на каком уровне сегодня решаются основные задачи – на первом, втором или третьем. В идеале руководитель должен закрыть первый уровень и собрать и подготовить команду, которая закроет третий и второй уровень задач. Понимаешь, я и сам частенько опускаюсь до третьего уровня. Ну, сам тексты пишу. «Рассылку вон написал. Видел? Как тебе, кстати?» Саша одобрительно кивнул и с удивлением отметил, что Руслана его одобрение порадовало. «Мероприятие виду, Это тоже, кстати, самый низкий уровень задач», – продолжил наставник. «Но я не просто так впрягаюсь. Я приобретаю опыт, а потом анализирую его. Думаю, как полученные данные могут мне помочь и действую, исходя из этого понимания. Я сам выбрал этот путь и иду по нему осознанно. Но люди часто просто бегут, не видя куда и не зная зачем. Мы как волк из старой игры, ну погоди, помнишь? Мечемся с корзиной и все ловим яйца, не понимая, что лучше отойти подальше и со стороны посмотреть, подумать, как бы эту корзину вообще в руках не держать. Руслан помолчал, видимо, вспоминая что-то не слишком приятное, и неожиданно спросил. «А что у тебя, Саш? Вижу, что тайный орден ты ведешь мастерски». Я ожидал, конечно, но все равно удивляюсь и радуюсь. Вижу, что многим ребятам ты помогаешь, и они реально продвинулись именно с твоей подачи и продолжают двигаться дальше. Вижу, сколько самураев ты сам воспитал и выдвинул. Впечатляет. Настала пора нового задания. Пора написать список задач, которые ты можешь делегировать. Оставляя ребятам мелкие задачи, чтобы освободить себе время для более крупных. Понимаешь? Ты уже готов ко второму а в идеале и к первому уровню задач. Договорились? Сделаешь?» Саша одновременно обрадовался и растерялся. Упомянутая Русланом правило «сделай это сам» встала на дыбы. «А если ребята облажаются? Если не смогут хорошо делать то, что делает сейчас он?» Руслан с привычной иронией наблюдал за его терзаниями. В который раз Саше казалось, что наставник видит его насквозь и даже читает мысли. «Сейчас ответит на невысказанное». Вот, мол, скажет, видишь, как ты сомневаешься в своих людях. Ты же их воспитал, ты выучил. Многим из них помог стать самураями. И где твое доверие, Саша, как основной принцип отношений с членами команды? Как же так? Саша почувствовал, что соскучился по такому взгляду наставника. Все же удивительно приятно, когда тебя вот так понимают и поддерживают. Но он не захотел дожидаться ироничного ответа и потому быстро сказал. «Да, хорошо, Руслан». У меня есть что делегировать, и я даже знаю примерно кому что. Вот и замечательно. Понимающе усмехнулся Руслан. Если ты не заметил, мы с тобой сейчас говорим о задачах первого уровня. Прикидываем, как запустить систему самоорганизации команд, чтобы они сами придумывали идеи проектов, сами их проекты реализовывали, да еще и зарабатывали на этом деньги. И мы, разумеется, вместе с ними. Мы с тобой, Саша, руководители нового уровня. Помогаем, а не контролируем. И наша миссия – приблизить будущее, не забывая об этом. «Я все хотел спросить, Руслан», – заговорил Саша, помолчав. «Вот коучи и модераторы, они же оцениваются? Их работа в смысле? А как? О, вот здесь как раз речь о делегировании задач снизу вверх, а не сверху вниз. Надо сделать так, чтобы модератор команды создавал ценности и умел выдать продукт, поддержку и методологию, то есть инструменты для работы». Его задача – помочь ребятам достичь результата. Легче легкого – возомнить себя боссом и отправить всех работать, а дальше контролировать из иерархической позиции сверху. Но это не для нас, ты же понимаешь? Мы так не делаем. Коуча оценивают снизу, и тебе, как опытному самураю, должно быть понятно, по каким параметрам эту оценку отслеживать. Ты же понимаешь, как контролировать уровень вовлеченности по цифрам? Это и есть в определенной мере оценка работы коуча. Такой подход дает коучу понимание, что его тоже оценивают, а от этого автоматически повышается уровень его собственной вовлеченности. Ну и чем больше вовлеченности у коуча, тем больше он может передать таковое ребятам. А вообще, ты вовремя спросил, я как раз собирался активнее внедрить в нашу команду некую схему оценки. И представь, я даже знаю, с кого мы начнем. Руслан хитро подмигнул и засмеялся. Саша засмеялся в ответ. Казалось бы, подопытный кролик должен тяготиться своей ролью, но это если он кролик, а не осознанный экспериментатор над действительностью. Экспериментатору кроликовать по кайфу, к тому же приятно стать хоть и небольшим, но все же вкладом в развитие новой системы управления в нашей стране. Миссия компании Malik Space – приближать будущее, и каждый сотрудник ее рад работать ради этого хоть мышкой, хоть кроликом. Саш, в моей голове столько идей, я их тонами привожу из Америки. — воскликнул Руслан. Он всегда загорался, когда заводил речь о внедрении в работу компании новых технологий. Он гранил Malik Space как огромный алмаз. Терпеливо, расчетливо и вдохновенно. И радовался каждому новому результату, как радуется ювелир сиянию каждой отполированной грани. Один из принципов идеальной организации, построить которую я не теряю надежды, это постоянная эволюция целей. Ты скажешь, что на эволюцию нужна энергия, и на постоянное поддержание этого процесса никакого руководителя не хватит. А я отвечу, что ты прав, Саша. Абсолютно прав. И эта эволюция должна совершаться не только за счет энергии основателя компании. Люди, которые работают в компании, тоже должны вкладываться в этот процесс, он же им на пользу. Есть крутой инструмент, понимаешь? Новый, я еще не пробовал. Называется групповой коучинг. Его цель – определять новые подходы в работе компании, новые задачи. Задаешь – понимаешь вопросы, а с их помощью находишь самое важное в работе и даешь команде возможность разработать план, как этого самого возможного достигнуть. И главное – не мешать дать команде этот, ей же самой разработанный, план реализовать. Вот и выходит, что с помощью сбора идей от команды может делать то, что действительно хочет команда. В рамках текущих целей, разумеется. Понимаешь? Самоорганизация компании – это как приложение, а пользователи приложения – те люди, которые работают внутри самой компании. Мы хотим, чтобы люди были счастливы? Не вопрос, конечно, хотим. Вот для этого и нужно постоянно собирать фидбэк у ребят. Я все думал, как же это делать? И вот получил инструмент – этот самый групповой коучинг. Понимаешь, люблю я что-то реально менять, делать, чтобы ребятам было еще кайфовее работать с нами. Компания призвана развиваться в лучшую сторону. И вот она постоянно спрашивает, что бы вы, люди, хотели поменять? Что могло бы быть круче? Как бы вам было удобнее решать текущие задачи? Компания должна постоянно видоизменяться, как и любой живой организм. Саша молча допил совсем остывший кофе, смел стаканчик и красивым броском отправил его в урну прямо из окна машины. Он вспомнил, как они с Русланом вот так же сидели в машине после футбольного матча и он рассказывал наставнику про загоревшуюся над его головой лампочку. А Руслан незлобиво посмеивался над потыренным из комиксов образом. Сейчас лампочка не только горела, она сияла и вибрировала от напряжения. Саша переживал сильнейший инсайт. Он осознал единственное, чего ему не хватало для полного, практически совершенного понимания сути Малек Спейс. Руслан строит компанию по принципу эволюции живого существа. Нуждающегося в заботе и присмотре в детстве, бурно и неконтролируемо развивающегося в юности, очевидно, что здесь требуется строгий контроль руководителя, и совершенно самостоятельного в зрелости. Если смотреть с этой точки зрения, все становилось предельно ясно, даже более чем ясно. Саше снова стало жутко интересно, кто же первым придумал такую систему построения компании. Он повернулся к Руслану, хотел задать вопрос, но не задал. Интуиция подсказала, что наставник не ответит. А может, Саша теперь умел слышать, как наставник мысленно отвечает на его незаданные вопросы? Вот уже два месяца, как Настя уехала в Москву на курсы повышения квалификации работников банка. И Саша безостенчиво пользовался этим неожиданным перекосом колеса, чтобы уделить побольше внимания работе. Он не забывал каждое утро и вечер созваниваться с девушкой по скайпу. Да и в течение дня они то и дело перебрасывались сообщениями, Но теперь можно было допоздна засиживаться в офисе. Если что, Скай был и здесь. Мама ворчала для порядка на неуемное трудолюбие сына, но из-под тяжка смотрела с новым в их отношениях уважением. Ей явно нравилось, что сын наконец-то нашел свое место в жизни. Что он стал больше читать, заниматься спортом, зарабатывать. И Саша это чувствовал. Он продолжал интересоваться маркетингом. Давно вдоль и поперек изучив материалы, которые дал ему Денис, Он увлёкся чтением статей на ресурсах, связанных с маркетингом. «Подбросить тебя? – спросил Руслан, в свою очередь выпалив ворным мятом стаканчиком из-под кофе. Не, я ещё посидел бы немного, – отказался Саша. Ты изжай, а я хочу ещё несколько статей почитать. Я там нашёл, понимаешь, новые. Настя не вернулась ещё, – улыбнулся Руслан, посмотрев на часы. Ого, двадцать один, двадцать один. Всем выйти из сумрака. Нет, еще учится. Ну, я и пользуюсь пока. Хочу все же роль маркетолога, Руслан. И рад был бы бросить, но в голове так и вертится. Раз уж взялся, побеждай. Твоя, в общем, школа. Руслан посмотрел чуть внимательнее. чего дома не почитаешь? Реально поздно уже. Саше показалось, что наставник спросил не о том, о чем собирался, но он ответил на заданный вопрос. Да дома все время отвлекают. То позвонит кто, то мама, то еще чего. Да и знаешь, там ужин, кровать, вот это вот все. Расслабляет. Саша смущенно улыбнулся и потёр уставшие от монитора глаза. «Пойду, Руслан, чуток посижу и тоже поеду». Руслан ухмыльнулся и ничего не ответил. Выпустил Сашу из машины и уехал. Следующее утро началось для Саши неожиданно. Руслан позвал его к себе с порога, как часто бывало раньше и давно не случалось теперь, и выдал материалы по новому проекту. «Вот тебе дудочка, вот тебе свисток», чуть ли не пропел наставник радостно. «В этом проекте ты маркетолог и мой помощник. Пахать подано?» Саша с трудом сдержался, чтобы не завопить и не проскакать по переговорной юным козликом. Вместо этого он, как ни в чем не бывало, кивнул Руслану и удалился с ироничной степенностью. Наставник смотрел ему вслед с тем же странным выражением, однажды уже подмеченным, Но так и не разгаданным Сашей. Удивление, осуждение, усмешка. Саша больше не звонил и не продавал.